После этой свадьбы на меня посыпались заказы. Там было много знаменитостей и состоятельных людей, но заказчики народ капризные, и иной раз случались недоразумения. Кто-то доверял полностью моему вкусу, а кто-то хотел, чтобы я сделала все в соответствии с их представлениями, но художественно. Из этого ничего хорошего не получалось, но если мне такое не нравилось, то клиенты, как правило, бывали довольны. Случалось, платили очень щедро, а иной раз и вовсе не платили, что называется, кидали. Один юбиляр, вроде бы почтенный дядечка, заказал все по высшему классу, но сказал, что заплатит сразу за все, и за материал, и за работу. Так уже бывало, и я согласилась. А он после юбилея просто слинял за границу, как говорят, с концами. Я не только ничего не заработала, но еще и осталась должна крупную сумму. Фирма, в которой я заказывала материал, ничего знать не желала. Я влезла в долги, чтобы расплатиться с ними. Около полутора лет выплачивала эти долги, но больше с этой фирмой дел не имела. Они могли сделать мне хотя бы рассрочку, как постоянному клиенту. Зато после того, как я оформила свадьбу знаменитой телеведущей и олигарха, о которой писали буквально все газеты и журналы, отмечая, среди прочего, изумительное оформление, ко мне явился представитель той фирмы и высказал свое недоумение, почему, мол, я прекратила иметь с ними дело. Я сказала ему все, что думала по этому поводу, и при этом испытала огромное удовольствие. Они прислали мне к Новому году сказочную корзину цветов, очень красивый кулон от Лалик, громадную коробку конфет и, разумеется, письмо с извинениями и просьбами впредь пользоваться услугами их фирмы. К письму прилагалась карточка на 20-процентные скидки для меня. Великое дело конкуренции. А год назад я встретила Вадима. В первый момент он мне совершенно не понравился. Показался слишком лощенным, слишком самоуверенным. Но он так красиво, так настойчиво и трогательно за мной ухаживал, что в какой-то момент мне показалось, это тот человек, который мне нужен. К тому же все вокруг тоже дули мне в уши. «Не упусти свое счастье! Вы идеальная пара! Тебе давно пора замуж!» Лучше ты вряд ли найдешь. Не сходи с ума, не будь дурой и все в таком роде. Поэтому, когда он сделал мне предложение без малейшей инициативы с моей стороны, я слишком гордая, чтобы проявлять такого рода инициативу, я сразу согласилась. А что, может, он и вправду мой суженый, которого конем не объедешь? Ну вот... Теперь я замужняя дама. И в этом качестве вполне неплохо себя чувствую. Веду дом, забочусь о муже, подумываю о ребенке и не задаю лишних вопросов, в том числе и о ребенке. Муж пока молчит. Третьего сентября у моей двоюродной бабки Ариадны Антонны день рождения. Я не видела ее со дня своей свадьбы и с утра позвонила ей. Адочка, родная, поздравляю. Ох, с чем поздравлять-то? Семьдесят лет, уму непостижимо. Имей в виду, я ничего не отмечаю. Почему, удивилась я, она всегда любила дни своего рождения. Понимаешь, все стали какие-то старые. Кто-то с кем-то перестал сочетаться. Белла мне заявила, что если будет Фира, то она не придет а Татьяна сказала, не зови Юльку со Светкой, о чем с ними разговаривать, как тебе это нравится. И я решила, ну их всех к черту, никого звать вообще не буду, да и корячиться на кухне неохота. Послушай, а давай я тебя приглашу пообедать в ресторан. Подарок для тебя у меня есть, выпьем чуть-чуть за твое здоровье, поболтаем, а? Может, лучше вечерком? Вечерком не получится. Хорошо, согласна. Только я тебя приглашаю. Это мой юбилей. Да брось. Это приглашение — часть моего подарка. Ты, в конце концов, пенсионерка. Я работающая пенсионерка. Да ладно, тебе деньги на что-то другое пригодятся. И, в конце концов, это я первая тебя пригласила. «Ну что с тобой делать? Я согласна!» Я очень обрадовалась возможности побыть с Адой с глазу на глаз. Я ее обожаю. В ранней юности она была моей главной советчицей и наперстницей. Маме было не очень до меня. К тому же мама была полна каких-то прописных истин, а Ада никогда не читала мне нотаций, просто любила меня и давала советы — но не навязчиво, не свысока. Словом, была моей старшей подружкой, и дед тоже поощрял нашу дружбу. «Адка она плохому не научит, и тоски зеленый не разведет, как твоя мамаша». «И в кого Ленка такая уродилась?» «Не в нашу породу». Я заехала за Адой на такси, моя машина была на сервисе. Она выглядела потрясающе. «Адочка!» «Да ты просто врушка! Какие семьдесят! Бред! Да еще с этой новой стрижкой! Тебе правда нравится?» — кокетливо осведомилась она. «Не то слово!» «Изящная! На высоченных каблуках невероятно! Мне бы в ее возрасте так выглядеть!» После первого тоста за здоровье новорожденной она вдруг решительно поставила бокал. «Рассказывай!» «Что рассказывать?» — не поняла я. «Как тебе живется замужем?» «Хорошо живется», — не покривив душой, ответила я. «А мне почему-то не верится». «Ну и зря». «Послушай, я все хотела спросить. Помнишь, на твоей свадьбе появился какой-то тип? Вроде начальник твоего мужа, что ли?» «Бекетов?» «Может, и Бекетов». «А что? Он бывает у вас в доме? Нет, что ты, он такой большой босс. Ватькины родители чуть с ума не спятили от почтения. А почему ты спрашиваешь? Я его знала когда-то, и, как я понимаю, не с самой лучшей стороны. Да уж, расскажи, может, не стоит?» но я видела, что ее так и подмывает поделиться со мной этой историей. — Ну, Адочка, миленькая, пожалуйста, расскажи. — Ладно, но обещай не рассказывать Вадиму. — Обещаю. — Ну, слушай. Истории впрямь интересны. Это было еще в пору жесточайшего дефицита, когда купить какую-то модную вещь было колоссальной проблемой. Мне позарез нужна была дубленка. Конечно, можно было обойтись и чем-то другим, но в молодости, а я была еще относительно молода, такие страстные желания подавлять вредно. И вот мне одна знакомая говорит, «Адочка, у меня есть чудесный парнишка. Он может достать все, что угодно. Мне он достал андатровую шубку, Кости пыжиковую шапку». Моим знакомым финский гарнитур, так что, думаю, дубленка для него не проблема. Конечно, придется переплатить за услуги, но он берет умеренно. Так я ему звоню? Конечно, звони!» – обрадовалась я. Она позвонила, по телефону ничего объяснять не стала. Он вскоре приехал, выслушал, улыбнулся обаятельной улыбкой, записал мой телефон и пообещал, «Не беспокойся, красава, будет тебе дубленка». И правда, через несколько дней звонит и сообщает. «Привет, красава. Есть для тебя дубленка. Классная вещь. Канада. Темно-вишневая. Пойдет?» Я возликовала. «Темно-вишневая канадская дубленка — это же просто мечта. Все подружки помрут от зависти» только красава сама понимаешь это будет настольник дороже стоить потянешь потяну согласилась я хотя сто рублей в то время немалые деньги были но я заняла эту недостающую сотню и отправилась навстречу своей мечте все чинчином мы встретились с парнем сели в такси и поехали куда то на полянку то ли на ордынку словом все края Подъехали к большому дому, он и говорит. «Давай, красава, деньги». Это дипломат один привез, он не хочет, чтобы в подъезде видали, что от него люди с пакетами выходят, сама понимаешь. А я у него часто бываю, примелькался уже. Через десять минут буду. «И что, он смылся с твоими деньгами?» — догадалась я. «Именно. Я ждала его минут сорок». А потом таксист и говорит, «Девушка, кажись, кинул вас этот тип. В этих подъездах черный ход есть». «Так я ему сперва не поверила. Еще полчаса ждала». «А ты позвонила той, которая тебя с ним свела?» «Еще бы! Она, как теперь говорят, была в шоке». «Звонила ему, а ей сказали, что он из Москвы уехал». «А в милицию ты не заявила?» А что я могла сказать в милиции? Что обратилась к спекулянту? Да кто бы у меня заявление такое принял? Только лишние неприятности себе бы нажила. И вдруг вижу на твоей свадьбе этого господина. А ты уверена, что это он? На сто процентов. Послушай, а может, все-таки ты ошиблась? Ватька так о нем отзывается. А чего ж не отзываться? Он теперь почтенный бизнесмен, а то были грехи молодости, скормленные тотальным дефицитом, — рассмеялась Адочка. А что он вам подарил? Мне серебряную корзинку с орхидеями, а Вадьке какие-то навороченные часы. Вадька говорит, они кучу денег стоят. Проверить надо бы, не поделка ли. Да ну брось, быть не может. Знаешь, как мне хотелось на свадьбе подойти к нему и спросить, где моя вишневая дубленка из Канады, и посмотреть на его рожу. Слава богу, не подошла. Но я же тебя знаю. Почему ж ты этого не сделала? Понимаешь, я подумала, а вдруг я все-таки обозналась. Столько лет прошло, а тут свадьба любимой польки. Ага. Ага. Значит, ты все же допускаешь, что могла обознаться. Ну, тогда его звали Валера, а теперь он Юлиан. Может, просто очень похож. Хотя вообще-то я убеждена, это он. Да ладно, черт с ним. Давай сменим тему. Прошло две недели. Я работала, вела дом, словом, была образцовой женой, и мне это нравилось. Но однажды... У меня была назначена встреча с клиентом в кафе. Я только еще собиралась снять приличный офис, на этом настаивал Вадим, но подходящего помещения пока не нашлось, и я, как всегда, назначила встречу в кафе. Клиент оказался привлекательным мужчиной лет 35, который хотел сделать сюрприз своей матери, ей исполнялось 60 лет, и я должна была оформить цветами ресторанный зал. Заказ был не очень крупный, но интересный. Мать клиента — известная пианистка, живущая в Бельгии, иными словами, видавшая всякие виды, и ее следовало поразить. «Справитесь, Полина?» «Полагаю, что справлюсь. Только я должна подробнее узнать о вашей маме. Что, например, какие цветы ваша мама любит, а какие терпеть не может?» Насколько мне известно, мама не любит только гладиолусы, каллы еще эти, ну, как их такие крупные цветные ромашки. Герберы? Кажется, да, герберы, да, точно. А какой цвет предпочитает ваша мама? В каком платье она будет? Ну, насчет платья я не знаю, но вообще-то она предпочитает черное. По крайней мере, на концертах она всегда в черном. А какие цвета у нее в доме превалируют? — Ох, черт, я не помню. Наверное, что-то светлое. — А у вас есть фотографии дома вашей мамы? — Ну, в принципе, что-то есть. Да я вам пришлю по мылу. — Отлично. А есть у вашей мамы, к примеру, любимая страна? — Любимая страна? — безмерно удивился он. — Ну да, где ваша мама предпочитает отдыхать. Послушайте, а зачем вам все это? Чтобы как можно лучше все сделать и угодить вашей маме. Никогда не предполагал, что флориста могут интересовать такие детали. А как же? Конечно, я могу, не заморачиваясь, оформить все просто, чтобы было красиво, но хочется ведь, чтобы оформление радовало не только глаз, но и душу. Ваша мама ведь не просто богатая, безвкусная тетка, она большой музыкант. О, теперь я, кажется, понимаю, почему вы пользуетесь таким успехом, как флорист. Мне все уши про вас прожужжали. Меня так учили. В этот момент ему кто-то позвонил, он извинился и вышел из зала. Я, наконец, смогла оглянуться». Меня давно уже мучило ощущение, что кто-то не сводит с меня глаз. И вправду, какая-то девушка пристально на меня смотрела. Ее лицо показалось мне знакомым. Ба! Да это же она приходила на свадьбу. В вишневом платье, с серебряными бретельками. Я кивнула ей. «Здравствуйте!» Мол, она тут же вскочила и подошла ко мне. «Здравствуйте, Полина!» «Привет!» Я не знаю, как вас зовут. Меня? Алика? Алика, я не очень понимаю. Да ладно, все вы прекрасно понимаете. Ну, я, конечно, понимаю, у вас, видимо, что-то было с Вадимом, но... Что-то! Это была такая любовь! А женился он на вас. Но любит-то все равно меня. Не понимаю. Если он так вас любит, почему ж он женился на мне? Я ж не дочь олигарха, не наследница какого-то громадного состояния. Какая ему корысть! Искренне недоумевала я. Но тут вернулся мой клиент, и она сразу отошла. «Так о чем мы с вами говорили?» — спросил он. «Извините, отвлекли». «Кажется, ни о чем конкретном». Надо заметить, что настроение мне эта Алика здорово испортила. Но нельзя подавать виду. Я взяла себя в руки и довела разговор с клиентом до конца. Ну что ж, я доволен, подвел итог он. Вы впрямь высококлассный специалист. И восхитительная женщина, добавил он и поцеловал мне руку. Я вижу, вы замужем. Жаль, я бы за вами приударил. Это не имеет смысла. Да, я так и понял. Глаза замужние. Не берите в голову. Просто я не мог не сказать вам о своем впечатлении. Все, что нужно, я пришлю. А сейчас спешу, извините. Он еще раз поцеловал мне руку и быстро ушел. И тут же ко мне подскочила Алика. «Полина, зачем вам Вадим?» Вы вот совсем недавно замужем, а уж роман крутите. Какой роман? А кститесь, это мой клиент. Я, по-вашему, слепая? Этот мужик так на вас смотрел, так ручки целовал. Послушайте, Алика, да не хочу я ничего слушать, вы мне жизнь сломали. Я и решила не вступать с ней в пререкание, она явно напрашивалась на скандал. Но не дождется. Я встала и пошла к выходу. Она догнала меня уже около машины. «Полина!» Я молча обернулась. «Полина, погодите, я в отчаянии. Сочувствую. Вы все врете!» Я открыла машину. «Мы прожили с Вадимом больше двух лет». Я молчала. «А он женился на вас!» «Так бывает». Мне очень жаль. Всего доброго. Мне и вправду было ее жаль. Она стояла такая потерянная, несчастная. «Но любит он меня!» — крикнула она напоследок. Я пожала плечами и тронулась с места. Успела отъехать на несколько метров, как вдруг раздался какой-то странный звук. Заднее стекло пошло трещинами. Видно, это ненормальное кинуло в машину камнем. Я хотела вылезти и разобраться с ней, но сочла за благо уехать и сразу поехала на сервис. В результате домой я попала поздно, Вадим был уже дома и в крайнем раздражении. «Где ты шлялась?» Я не шлялась, сперва встречалась с клиентом, а потом поехала на сервис. «А на сервис зачем? Ты ж только неделю назад машину получила». «Отговорки все». И ни с каким клиентом ты не встречалась. Шашни уже завела. Не рановато ли? Вадим! Что Вадим, что Вадим? Конечно. Я убиваюсь на работе, а ты целыми днями где-то шляешься. Ты что, голодный такой? Я хотела свести все к шутке. На людей с голоду кидаешься? Ничего подобного. Просто когда я прихожу с работы... Жена должна быть дома. Но я ведь тоже работаю. Подумаешь, работа — цветочки в букетике собирать. Тебе охота поссориться? Изволь. Но скандалов я не терплю. Значит, мы с этого момента в ссоре. Хорошо, ужинай один, а я поеду к маме. Придешь в себя — позвони. Я снова надела сброшенные уже туфли, взяла сумку. Вадим, похоже, рассчитывал на другую реакцию. «Подожди!» «Поляш, извини!» «Я что-то разнервничался, сорвался. Прости, прости. Ты действительно права». «Вадим, на первый раз я прощаю. Но имей в виду, я не выношу скандалов и хамства. Я, конечно, понимаю». В семейной жизни всякое бывает, но из-за небольшого опоздания устраивает сцену. Права, тысячу раз права, ну все, все, иди поцелую. Мне вовсе не хотелось сейчас с ним целоваться, но чего не сделаешь ради мира в семье. Хотя этот мир, конечно, в нашем случае, по-видимому, весьма хрупок. «Разумеется, у Вадима была своя жизнь, и, вероятно, много женщин. Что ж, это естественно. Я вполне понимаю, почему он не женился на Алике. Зачем ему такая истеричка? Наверняка еще и ревнивая. Просто от в юбке».